Глава сороковая Скрекин, положив меч на плечо, зашагал по тропе в гору. «Вот молодежь! И куда ты собрался?» Гулкин набатом раздался в голове голос седобородого старца, и юноша остановился. «И вправду, куда идти? В холстинг? На собрание ярлов?» «Ты туда мечом прорубаться решил? Сразу весь север против себя настроить хочешь?» Ответил Хранитель. «Эдак ты и до Дракара не доберешься!» Ярость, рожденная видением, спала. «Может, тогда в Виндейл?» «Я как-никак побратим? «В Виндейле новый ярл!» «После гибели Асарда он узурпировал власть!» «Народ его правлением недоволен, но и бывшего раба не примет. Тем более именно с тобой связывают и мор после извержения, и гибель Йорика с братом. Считают тебя бедоносцем». Скрекин сел на валун у тропы. Отчаяние и безысходность наполнили его сердце. «Ты прав, старик. Все так, наверное». «Не по праву мне меч достался! но кто я такой, чтобы владеть им?» Скрекин выдохнул и поднялся на ноги с твердым намерением оставить пожирателя-хранителем. «Ты все еще берсерк и сын Хагина, Его трон пустует! Его свирепость к врагам вошла в легенды! Пока претенденты не увидят его труп, никто не осмелится оспорить трон!» «В Хрунсюне, в замке Астара, дела ведет его управляющий. Туда тебе и путь держать. На твоей шкуре его символ. Управляющий поймет, но все равно решит проверить». Юноша опешил. Ведь о том, что Хагин его отец, хранитель знать не мог. А почему тогда его брат, тот, что кузнец в Холмтинге, не заявит своих прав? задал мысленный вопрос Скрекин старику, сидевшему уже довольно далеко в Хибаре у алтаря. Ты про Уриита? Хагин всех земляков так называл. Все жители Астара были его братьями и сестрами. Большой души человек был. Легенды о нем еще долго будут жить в памяти северян. Хагин шел убивать Юсуфбея, Мстить? Робко поинтересовался молодой воин, все еще сомневаясь в мотивах отца. «Раз так много ведаете, может, и это знаете?» «Он шел не за местью, оттого и тебя усыпил. Знал, что за человек этот Юсуфбей. Понимал, что это его последний поступок, последняя битва. Вот и купил своей жизнью твою». А тебе не мешает поведать о его помощи при добыче яйца и храброй гибели в неравном бою, как подобает настоящему берсерку. Жил без страха и умер без страха. Доброго пути, Искреккин! В тех местах еще сильны традиции и чтут обычаи. Там живы легенды и помнят пророчества». Голос старца в голове умолк. Хельга прибыла в большой дом Холстинга уже к ужину. Ярлы собрались в трапезной для очередной попытки выбрать конунга. Ее отец, естественно, тоже был там. Обычаи запрещали женщине появляться на совете и отвлекать правителей от важных тем – Но гонимая могучей волей хранителя, она отважилась нарушить неписанный закон, а перстень Родрига и благоговейный страх перед служителями повелителя огня отворил перед ней двери, заставив стражу отступить. Ярлы сидели за большим дубовым столом, заставленным уже опустевшими тарелками и ставшими ненужными столовыми приборами и кубками». Вино стояло неоткупоренным, пить в такой час никто не отважился, предпочитая иметь трезвый рассудок. Ярлы вели беседы на отвлеченные темы, не забывая подкалывать менее удачливых оппонентов. Правители Севера разделились на две группы. Первую возглавлял отец Хельги, обладатель самого большого количества боевых судов. К нему примкнули ярлы, жаждующие морских набегов. В конце концов, всеми правдами и неправдами он собрал вокруг себя почти всех правителей, имеющих корабли. Был тут и Йохин, новый правитель Виндейла, троюродный брат Асарда по жене. Его возвел на трон Виндейла сам Радонак в обмен на клятву верности. По другую сторону стола сидели правители, на чьей стороне была сила мечей, Их возглавлял Кракун, ярл самой густонаселенной равнины на севере Груньерд. Среди них был и управляющий Хрунсуна Эрик Одноухий. Но и те, и другие понимали, что друг без друга им не обойтись. Какой прок в мечах, если богатые добычей земли лежат за морем? Какая польза от Дракара, если на нем некому идти на абордаж? Родонак решил прощупать почву и настроение обладателя не самого многочисленного, но самого свирепого войска Эрика. Берсерки остались только в их краях, рубак хватало, но воистину пьянящие от запаха крови войны, способные противостоять в одиночку целому отряду, водились только там, благодаря хранящему традиции и устои Хагину. После того, как властелин Астарта собственноручно убил нескольких отважившихся нацепить на плечи медвежью шкуру самозванцев, Хагина прозвали «Молот Астарта», а количество желающих стать берсерками резко сократилось. «Земля молвой полнится, что правитель Хрунсуна отправился за яйцом птицы Ророк, и с тех пор о нем нет вестей». «Ваша правда, владыка восточных островов, но поиски великой птицы требуют времени, да и ушел он налегке с новым берсерком, так что я думаю, это пока разведка, а разведка всегда требует времени». «Новый берсерк давно не было достойных», — ввязался в беседу Кракун. «Он еще не прошел инициацию до конца» если учесть то, что его посвящал сам Хаген. Уверен, он скоро займет свое место в рядах любимцев Валькирий», вежливо ответил управляющий Астарта. В этот момент створки дверей распахнулись, и в зал вошла Хельга. Кракун, тут же одарив противника ехидным взглядом, съязвил. «Сомнительно доверять топор власти тому?» то не может даже свою дочь заставить чтить законы. «Должно ли ребенку нарушить запрет родителей и войти к ним в спальню во время плотских утех, если ребенок увидел на горизонте вражьи паруса или медведя, крадущегося к хлебу с козами?» парировала Хельга. «Глупо наказывать посланницу, не выслушав само послание. Я думала, поспешные выводы – у дел женщин». Самолюбие Кракуна было уязвлено, а унижений он не прощал. Глаза ярла Глунэйрла сверкнули яростью, рука Раданага легла на рукоять кинжала. «Так что за весть нам передали со столь дерзкой посланницей?» – прошипел Кракун. «И самое интересное – кто?» Хельга взглянула на отца – Тот кивнул головой, пытаясь скрыть довольную улыбку Его дочь ясно продемонстрировала, что слова Кракуна при всем количестве его воинов Для жителей восточных островов ничего не стоят Старейшины жаждут отмщения и наказания Условие было озвучено и выполнено Честь Севера попрана «Конунгом станет, поднявшись шестяк победы над дворцом правителя Ошташа». «Что?» Кракун чуть ли не вскочил с места. «С чего бы это вдруг седобородые не зашли до наших проблем?» «Наглая ложь!» Кракун повернулся к Радонагу. «Я не поверю в этот цирк! Без твоих дракаров туда не добраться!» Взгляд Ярла снова вернулся к Хельге. «Как ты вообще попала в храм в день паломничества?» «Я не была в храме. Старейшина разговаривала с человеком у алтаря». Тут гул неверия прокатился и среди остальных ярлов, причем с обеих сторон стола. Родонак покраснел от ярости. «Хранителей никто не видел уже больше сотни лет, Хельга. Ты не перепутала его с паломниками?» Спроси своих воинов, отец. Они были там и все видели. Видели старого и юного, стоящего в кругу из разрубленной плоти у алтаря, затопленного кровью. Седобородый вещал мне в моей голове, не произнеся ни слова. Спроси своих воинов, отец. А кто был вторым? Вдруг спросил Эрик Одноухий. Обладатель вот этого... Хельга бросила на стол перед ярлами перстень Родрига Все узнали печать князя Тишина повисла в зале «Ты знаешь, кто он?» Снова задал вопрос управляющий Астарта «Знаю, черноволосый берсерк, южанин с северной душой» После этих слов лицо управляющего стало мертвецки бледным «И откуда у тебя такие знакомые?» Кракун все еще не оставлял надежды уличить Родонага и Хельгу в лжи. «Он спас меня от джамалонгских работорговцев. Пока вы здесь пируете и решаете, кто важнее, они лютуют на море, не брезгуя нападать на наши побережья. Меня выкрали прямо у фьорда». Услышав подобное, ярлы нервно заерзали на своих местах. Хуже того... Хельгу было уже не остановить. Она решила, что именно споры за власть виноваты в ее злоключениях. Сагдийцы начали промышлять абордажным крюком. Судно работорговцев взяли на абордаж. Они с награбленным направились к Хмаргу. Оттуда на корабле паломников я с ним приплыла сюда. Еще скажи, что он влюблен в тебя, и вы договорились о свадьбе. Вдруг выпалил Йохин. Польстившийся на посолы Раданага, обещавшего Хельгу ему в жены, я не удивлюсь. И пока молодожены будут ворковать, блюдить власть станет Раданаг. По-моему, достоуважаемый Крак, он не расслышал послания Седобородых. Конунгом станет лишь тот, кто поднимет стяг победы над Ошташем. Ты спала с ним? Скочил со своего места Йохин, и Хельга выплеснула на него всю скопившуюся в душе ярость. «Тебя беспокоит только это? Где ты был, когда меня ногую, закованную в цепь, насиловали работорговцы? Ты сидел тут, наслаждался и пировал. Ты мог повысить на меня голос, никчемный выродок. Если бы ты, а не он с ног до головы в крови моих мучителей вызволил меня из плена, если бы ты тайком вывез меня с хмарга...» Хельга словно гвозди вбивала слова в самолюбие выбранного отцом жениха. «Если бы ты принял весь грех святотатствия и осквернения святынь и отправился на жертвоприношение к старейшинам, но тебя там не было, и не ты стоял среди трупов врагов, вызвав уважение седобородого, я была бы верна тебе до погребального костра, люби ты меня хоть на треть от того, как он любит свою женщину». Хельга расплакалась и села на пол у очага. А Йохин, не выдержав услышанного, поспешно покинул залу. «Я, пожалуй, тоже пойду». Эрик встал из-за стола. «Хранители изъявили свою волю. Ослушаемся их. Лишимся благословения Повелителя Пламени. Он погасит огонь вулканов. Холод и лед станут нашими могильщиками». И только снежные в вьюги будут петь над этими местами. Мне надо отправить весть господину». Эрик неторопливо вышел из-за стола и скрылся в дверном проеме. «Повелителю стоит беспокоиться о своем народе, а отцу о детях. Я повинуюсь глашатаем воли властелина огня. Мой корабль отбудет завтра утром». Родонак поднял дочь с колен и, обняв за плечи, отправился в свои покои. За ним поднялся весь союз паруса.